Глава восьмая. Огненная стихия. Промчалось еще одно занятие, и в следующий час у меня стояло окно. Подобные перерывы я всегда проводила в библиотеке за учебой. Думаю, они и были рассчитаны именно на это. После академии меня ожидал склад, и, судя по всему, мне придется поторопиться, чтобы попасть домой до темноты. Раньше не гулять по ночам было обычной рекомендацией, а теперь правило для всех. Я вышла на лужайку, оглянулась. Придя сегодня утром в замок, я заметила, что перед ним трудятся несколько рабочих. Они выносили деревянные беседки откуда-то из недр территории академии. На руках служащих красовались огромные массивные рукавицы, сшитые из зеркальной слепящей ткани. Артефакт, сразу же догадалась я, наблюдая, как легко они носят трехметровые сооружения. Теперь же те самые беседки стояли перед всей академией, позволяя укрыться от периодически накрапывающего дождя. Я хотела было инстинктивно поднять сумку, чтобы не промокнуть, но передумала, вспомнив артефакт для проверки уровня. Камни в нем поделились на два лагеря. Те, что горели ярко, и те, что тускло вспыхивали. Последних оказалось гораздо меньше, всего три штуки. Резерв все еще не восполнен. Вот о чем говорили они. «Вообще, я вышла на улицу в поисках Кирстен. До этого у меня было индивидуальное занятие с магистром Мерит, на котором мы просто медитировали, взобравшись наверх одной из башен. Тихий дождь барабанил по крыше, а я должна была сосредоточиться и почувствовать его. Но, думаю, не нужно говорить, что после проверки уровня накатившее возбуждение никак не давало успокоиться. Я постоянно рзала, громко дышала, бессильно пытаясь взять себя в руки». Я не то, что медитировать не могла, но и предполагала, что даже не усну этой ночью. Кирстен нигде не было. Зато я заметила в одной из беседок ее знакомых, Полину и Машу. Мы как-то болтали. В этот раз девушки тоже сидели не в одиночестве, а в компании. Я хотела было подойти и спросить, не видели ли они мою подругу. Но вот одна из них подняла голову, посмотрела на меня, и что-то в ее лице переменилось. Взгляд стал оценивающим и слегка враждебным. Мгновенно все осознав, я, не останавливаясь, прошла мимо. Главное, вести себя, как ни в чем не бывало. Подумала, а потом встрепенулась, будто меня застали на воровстве, услышав крик «Ева! Ева! Евочка!». Мартин горланил с одной из беседок, забравшись коленями на сиденье и повернувшись лицом к улице. Вацлав дёрнул его за рубашку, призывая опуститься, но водник лишь еще активнее замахал руками. Привлекать внимание для блондина было всем. Похоже, он решил, что после происшествия с Альбером запрет на прилюдное общение прошел сам собой. Я на несколько секунд застыла и, подавив желание оглянуться, направилась к ним. «Ты меня почти испугал», — произнесла я. «Садись», — водник похлопал рядом с собой по скамейке, что крепилось прямо к стене беседки. Деревянная постройка была без изяществ, выполненная из обычных ошкуренных досок и покрытая слоем лака а в центре нее вырастал ромбовидный стол. «Я весь во внимании. Говори!» «Что говорить?» Будто не понимая, спросила я. Розенталь сидел здесь же. Он и Вацлав копались в стопке каких-то бумаг, читая и разбирая их. «Мартин, распишись и печать свою поставь!» Александр, не глядя, сунул ему лист с текстом. Водник, на несколько секунд отвлекшись от меня, не задумываясь, черканул по краю документа. И, взяв нечто похожее на песочные часы, но без песка, и выполненная из белого камня, наподобие мрамора, прикоснулся рядом. Вещица на мгновение поменяла цвет на черный и вновь стала прежней, оставив под собой темный оттиск в виде каких-то знаков с выведенными инициалами «МБ» в центре. И здесь огневик передал еще одну копию. «Так что? Что там с проверкой уровня?» отложив в сторону печать с еще жарче вспыхнувшим интересом, сказал блондин. «Может, ректор вызывал меня по другой причине?» спросила я с вызовом в голосе. «Магистр Бром утром сообщил, что у тебя будет проверка», как бы, между прочим, заметил Розенталь. «Значит, магистр Бром. У меня появился первый кандидат на проверку личности подозреваемого. Ведь он магистр, знает студентов в лицо, хотя он кажется добродушным и даже к попаданцам относится хорошо. Но с другой стороны, этот его плащ и сапоги...» Подошва на последних выглядела тяжелой, а вот звук — гулким, будто внутри пустота. Странным. Впрочем, вполне возможно, что у моего преследователя просто-напросто была такая же обувь. «Мартин, еще, требовательно произнес Александр. Блондин отвлекся, вновь небрежно хватая со стола ручку. «А что вы делаете?» — полюбопытствовала я. Бурная деятельность вызывала вопросы. «Переписывают на меня дело», — отвлечённо ответил Мартин. «Какое дело?» Я переглянулась с Вацлавом. «Склады?» «Все, не смотри на меня. Я и так в шоке». Покачав головой, отозвался маг земли. Розенталь молча передал еще порцию бумаг на подпись. «Быстро, не колеблясь». «Вот я сейчас не понял». Блондин возмущенно указал ручкой сначала на моего соседа, потом на меня. «Что за реакция? Я, между прочим, самый лучший начальник, который у вас может быть». Он склонился, снова бездумно черканул в бумаге и шмякнул печатью. «Не в этом дело, Мартин», — ответила я. «А в чем? Я замялась, не зная, стоит ли говорить о таком. Но ведь и я подписала договор, а не работаю у них на чистом слове. О каких обидах может идти речь? Просто я бы никогда ни на кого ничего не переписала. Не то чтобы я не доверяла людям, но им свойственно меняться, особенно когда речь идет о больших деньгах. «Ты не доверяешь людям», — изрек Вацлов, перечеркнув все мои недавние слова. «И это не так плохо. Лучше проверять. Да и не стоит забывать, что тебя могут предать не по своей воле. Например, случайно что-нибудь сболтнуть», задумчиво продолжил Александр, принимая подписанную водником бумагу. «Поэтому лучше перестраховаться». «И как перестраховался ты?» Я сразу разглядела главное и задала верный вопрос. «По крайней мере, я так думала». Сощурилась, пристально рассматривая Александра. «Соврет. И, скорее всего, я об этом узнаю». Но Розенталь криво усмехнулся, разворачивая недавно подписанную бумагу лицевой стороной к нам. «Это закладная, по которой Мартин Белроуз обязуется выплатить мне всю стоимость бизнеса через год. В случае, если последний будет продан, мне полагается более кругленькая сумма. Само дело тоже воспринимается как оплата». У блондина медленно отъехала челюсть. Он пораженно глядел на свою руку, в которой до сих пор сжимал печать. «А это вообще законно?» спросила, подавшись вперед. «Я тоже была в шоке». «Да», — кивнул Александр. «Ублюдок», — бросил Мартин. «Не зло, но абсолютно серьезно. Тебе не о чем переживать. Потом я верну тебе эту расписку. Как будто ничего не случилось», — поведал гневик. Белроуз был недоволен. «Мартин», — окликнула я его, кладя ладонь на плечо. «При возможности ударишь его хорошенько. Вряд ли это воззовёт к его совести. Но тебе точно полегчает». Блондин слабо улыбнулся. А Вацлав весело хмыкнул, держа в руках стопку уже заполненных листов. Лишь Александр остался невозмутим. Я хитро посмотрела на огневика, теснее подсаживаясь к воднику. Зато теперь у меня появился вопрос. Какой? Судя по повеселевшему взгляду Мартина, ему явно стало лучше. Я придвинулась еще ближе, закидывая ногу на ногу. Учитывая, что на не была юбка, это выглядело весьма привлекательно. «Что мне надо сделать, чтобы ты повысил мне зарплату?» Свободной рукой коснулась я его ладони. «О, точно! Так, сейчас подумаю». Блондин просек шутку и поддержал. «Что же такого у тебя попросить?» «Проси все, что хочешь», — добила я. Розенталь отнял взгляд от бумаг. «Не к тому пристаешь. Функции управляющего выполняю я, а в случае, если меня не станет, на следующем месте Вацлов. «Полномочия переданы на 12 месяцев». В карих глазах мелькнул темный огонек. Александр отклонился, опираясь на стену беседки. «Так что лучше спросить, чего желаю я? У меня фантазия богатая, не соскучишься». Вот в последнем я уж точно не сомневалась. И меня злило, что он так легко обувел меня вокруг пальца. «Спасибо», — я передумала. Расплела ноги и села, как ни в чем не бывало. «Так быстро меняешь свои решения?» С насмешкой поинтересовался огневик. «Надо уметь приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям», ответила «Важно», не растерявшись, и вновь глянула на водника. «Знаешь, Мартин, все равно говори, чего хочешь. Что-то тебя здесь сильно обижают. Хочу поддержать, только в рамках разумного. Может, в пекарню тебя сводить?» «Ева, я ведь не маленький ребенок. Хотя, если так хочешь, можешь меня и на воздушную горку сводить. Полетаем», задумчиво протянул Мартин. Что из себя представляла воздушная горка, я не знала. И собиралась спросить, когда парень меня перебил. «Подожди, подожди!» «Я придумал!» Он сощурился. Взгляд сделался до невозможности хитрым. Проведешь со мной праздник Луны?» «Как друг!» «Там будет много парных конкурсов!» «В кое-то веки поучаствую!» «Хочешь, я пойду с тобой?» «Как друг!» Неожиданно вклинился Александр. Он явно хотел вернуться к делам, но ему никак не удавалось. Вацлав, нахмурившись, недовольно смотрел на блондина. «Хорошо, проведем его вместе», — отозвалась я. «Да? Замечательно. Парень вдруг крепко меня обнял. Если бы это не было так опасно, я бы обязательно в тебя влюбился, Ева Новак». «Опасно?» «Да, опасно для физического и морального здоровья. Но мы с тобой точно повеселимся на празднике?» «Конечно». Ответила, быстро осознавая все плюсы этого сотрудничества для себя. «Во-первых, позови меня, Вацлав, мне следовало бы отказать либо внести ясность в наши отношения. чего то это казалось неимоверно тяжело. Даже будущий разговор с Альбером не напрягал меня так сильно. Во-вторых, если бы меня неожиданно пригласил Розенталь, то я бы отказалась независимо от причины. Хотела расслабиться и спокойно прожить ту ночь без Леи». Поэтому, если ее необходимо будет понервировать, то в любое другое время, кроме праздника Луны, Мартин же умеет располагать к себе, пусть и своеобразным способом. Возможно, я даже познакомлю его с Кирстен. «Ева, а тебе не пора на занятие? поинтересовался Александр. «Большинство беседок вокруг уже опустело. Нет, у меня окно», — мило улыбнувшись, ответила ему. «Ясно», — кивнул Розенталь. «Никто же из нас не прогуливает?» «А то сюда идет ректор!» Я рывком оглянулась, замечая главу Академии. Мужчина двигался быстро, точно видя цель. Приблизившись, он обогнул беседку. «Здравствуйте, учитель!» произнес Розенталь, когда тот оказался за его спиной. «И сколько раз я говорил тебе, паршивец, не называть меня так в Академии!» Угрожающий и в то же время ворчливо осведомился мужчина. «Десять? Раз сто!» «Извините, у меня иногда проблемы с памятью. Забываю все ненужное!» «Мы поработаем над твоей памятью на занятии, улучшим», заверили огневика. Мимолетный простой разговор показал, что отношения этих двоих находятся на совершенно ином уровне. Наглый ученик и наставник, что прощает ему мелкие пакости. «Парни, оставите нас минут на пять, подождете в сторонке», добавил ректор. Судя по тому, как Вацлав и Мартин без вопросов поднялись, подобная ситуация уже случалась. Спохватившись, я встала следом. «Ева, ты ведь не парень», заметил Александр, складывая в стопку все бумаги со стола и провокационно продолжая. «Или я чего-то не знаю». И правда, глава ничего не говорила обо мне. Тем временем мужчина направился ко входу в беседку, а Вацлав и Мартин уже вышли наружу. «Почти всего», отозвалась я. «Не думаю, я успел тебя изучить», тихо возразил розанталь «Я не книга, чтобы меня изучать». Шепотом ответила ему и замолчала, посмотрев на ректора, вошедшего в беседку. «Хоть мы и говорили тихо, глава академии наверняка слышал нашу перебранку. Мужчина даже рукой не шевельнул, как вокруг строения взвелась стена огня, яркого, ослепительного, от чего-то шумного, словно у земли горели десятки километров. Но языки пламени были направлены от беседки» словно отталкиваясь от деревянных стенок, а потому внутри стало не намного жарче. Я задумчиво переглянулась с Александром. Недавно я заметила, что волны тепла медленно, но верно, переставали так обжигать. Либо связь пропадает, либо мой резерв наполняется, и теперь стихия Розенталя не берет вверх над моей, как прежде. Итак, что происходит? Вы оба. Взгляд ректора сделался строгим, холодным. Вы не могли не заметить. Ладно, новок, с нее нечего требовать. Но ты...» Он замолчал, не договорив. И в этой тишине ощутимее всего ощущался укор и разочарование. Оно давило. «Извините, учитель», — внезапно проронил огневик, сжимая ладони в кулаки, так что костяшки побелели. «Я собирался справиться совсем самостоятельно». «Так ты справляйся, но со своими личными неурядицами». «Но совсем, что касается дара и учебного процесса, иди ко мне. Это моя обязанность. То-то я думал, в твоем пламени что-то изменилось». Я смиренно сидела, сложив руки на коленях, и с любопытством слушала их беседу. Было такое чувство, словно родитель отчитывал своего отпрыска. Даже неловко как-то стало. Впервые я порадовалась, что мой отец сейчас далеко». Я была папиной дочкой, но он меня не только баловал, но и нотации читал в случае провинности. Причем так, что от нескольких слов хотелось провалиться под землю. «Извините, что вмешиваюсь? Это касается тех искр в кристалле?» — несмело спросила я. «Да, но это не совсем искры», — поправил меня мужчина, потирая переносицу. В этот раз свои очки он, похоже, оставил в кабинете. Во время проверки Дара в инертном кристалле «Помимо ее стихии, обнаружились отголоски твоей, Розенталь, но лишь у меня была возможность об этом догадаться. Артефакт не указывает на личность носителя. Лицо огневика выглядело непроницаемым. Я лишь понимала одно, это как-то связано с притяжением между нами. И ректор был очень недоволен, что мы об этом умолчали. У противоположных стихий сложные отношения». Если забыть о продолжении рода, то даже в магии их стараются не совмещать. Надо добиться огромного взаимопонимания, чтобы один вид колдовства не заглушил собой другой. Иначе приходится действовать с оглядкой, и все превращается в очень долгий процесс. В случае, когда уровень схож, почти идентичен, стихии не поглотят друг друга, но совмещать их тоже надо с осторожностью. И, наконец, бывает так, что резервы полностью идентичны до последней частички магии в крови. И в этих случаях не всегда, но иногда возникает синхронность. Стихии сплетаются, обмениваются собой, как бы запоминая. «Вы хотите сказать, что мы тот самый случай?» Я задумчиво посмотрела на Александра. «Судьба что-то чересчур сильно решила меня одарить. Главное, чтобы не подумала уравнять баланс даров и потом не догнала меня с паршивыми новостями. Ко всему, что приходило само собой, «Я относилась крайне настороженно. Очень даже возможно», — загадочно протянул ректор, потирая подбородок. «Александр, призови огонь». Розенталь не задумывался и ничего не спрашивал. Отодвинув документы подальше, позволил пламени охватить свою ладонь. Оно было буйным, трепещущим, совсем не таким, какое гуляет по в камине, каким-то диким, искристым, способным убивать». «А теперь прикоснись к руке Евы», — бесцветным голосом велел глава Академии. Но когда Александр поднялся и приблизился ко мне, резко добавил «Не этой, той, что с пламенем». Розенталь отступил. На его скулах заиграли желваки. «Она обожжется. Будь аккуратнее. Ева даст нам понять, когда ей станет больно. Я вообще не хочу, чтобы мне было больно. Но ректор вызывал у меня уважение и доверие». «Лишь поэтому я до сих пор сидела на прежнем месте». Несколько секунд Александр боролся с самим собой. Я чувствовала его метание внутри себя. Острый, непримиримый взгляд остановился на мужчине. «Надеюсь, вы уверены», – жестко сказал парень. Пламя на его руке поменяло оттенок, став бледным, невысоким и совершенно обычным, за исключением того факта, что оно горело прямо на коже. Розенталь протянул раскрытую ладонь. «Давай лучше сама». «Отдернешь, если станет горячо», — предостерегающе сказал он, смотря на меня сверху вниз с предельно серьезным видом. Я мельком обратила внимание на ректора и неожиданно поняла, что мужчина удивлен. Он наблюдал за Александром и был так этим поглощен, что даже на время позабыл, что и я тоже нахожусь здесь. Даже когда артефакт явил мой уровень, он не реагировал так. «Хорошо», — согласилась, облизнув пересохшие губы. Зачем-то растерла ладошки, будто это могло уберечь меня от пламени. Потом осторожно вытянула руку, ощущая, как пылают пальцы. Но вовсе не от внешнего огня. Нахмурилась, осознав неладное. А уже через пару секунд крепко ухватила Розентали за ладонь. Мы так и застыли, не разрывая крепкое рукопожатие. А стихия продолжала плясать, касаясь моей кожи и совсем не обжигая. Мы переглянулись. У Александра между бровей пролегли недовольные складки. Лицо выглядело бледным, особенно губы. В глазах же горело пламя, только темное и казавшееся мне куда более опасным, чем то, что лизало мои руки. А последнее стало сильнее, ярче, раскаленнее. И если моему свитеру из шерсти стихийного животного и телу было все равно, то ткань юбки нагрелась, обжигая. «Отпусти! Отпусти!» вскрикнула я и вскочила с места заскакав по беседке а блин ткань быстро остывала это совсем не смешно александр укорила заметив как дернулся уголок его губ тот покачал головой и больше не скрывая улыбку снисходительно взглянул на меня без высокомерия но с какой то другой непонятной мне эмоцией розендарь обошел стол возвращаясь на свое недавнее место вы знали что так и будет утвердительно произнес парень точно не знал, но догадывался. «Это значит, что он против меня бессилен?» — встряла я, кивая на огневика. «Привычку видеть во всем выгоду тяжело вытравить». Брови Александра скакнули вверх. «Можно сказать и так», — признал ректор. «Смотри, Александр, хуже личного врага, чем Ева, ты не найдешь. А кто сказал, что мы враждуем?» «Очень даже дружим», — двусмысленно проговорил маг, глянув на меня и одними этими словами вызвав кровожадные желания. Тем более, это ведь не может работать в одну сторону. Не может. А второе предстоит еще выяснить. Ректор поднялся, собиравшись уходить. Вот так внезапно после всего, что мы выяснили. Вы давно что-то подозревали. Иначе зачем бросить Брома тренировать нас вместе? «Тренировать вместе?» — осведомилась я. Да. Предположительно, мы будем сражаться в паре на турнире. Он поиграл бровями. Я покачала головой и отвернулась, пряча улыбку. Не совсем подозревал, хотя идея меня посещала. Главная цель показать, что сильный местный вполне может колдовать вместе с и отозвался ректор, и будто о чем-то вспомнив, добавил Ева, еще раз поздравляю с высоким уровнем, и предельно серьезно произнес: И спасибо за верность, я все помню. Я молча кивнула, вспоминая главу Центральной Академии не без неприятного осадка. Когда выяснился мой уровень магии, Джереми Кир попытался меня купить высокой стипендией, дорогим жильем и перспективами стать его протеже. Только такие скользкие типы, как он, не вызывали у меня доверия абсолютно. Подобные ему люди так же легко дают обещания, как о них забывают. Я метаться рисковать не собиралась. «А теперь мне пора», — направился к выходу из беседки ректор. Стена огня тут же рухнула, а когда мужчина вышел, мы с Александром остались одни. Переглянулись. «Что?» — спросила я, чувствуя его интерес. «Так какой, говоришь, у тебя там уровень?» Глубоким голосом сказал он. «Высокий», — чуть помедлив продолжила. «Такой, какой мы предполагали. И разве не ясно после всех слов ректора? Ты же меня не обжег. Почти». В чемодане-артефакте ярко горел 21 голубой камень. И еще три неярко мерцали, показывая, что резерв не до конца наполнен. Ты бы видел лицо проверяющего. У него глаза метались по комнате так, будто вот-вот выскочат из орбит. Розенталь довольно улыбнулся. Все ясно. В этот момент Вацлав и Мартин вернулись в беседку. И что странно, даже блондин ни о чем не спросил.